Утром следующего дня мы с Сером Кофей сокрушённо пялились на миниатюрное подобие дережабля. Это и был летающий пузырь Буурахри, о котором я так много слышал. Проблема в том, что я действительно панически боюсь высоты. Если в моём негодовании по поводу поездки на пятиметровом куфаге была изрядная доля какетства, то на сей раз я смотрел на сомнительное средство передвижения, которому мы с Кофей собирались доверить свои руки и жизни, с совершенно искренним ужасом. Не нужно так скорбно пыхтеть, Макс, проворчал наконец Кофа. Я и сам предпочитаю не покидать землю без крайней нужды, но одним словом это не так страшно, как кажется. Поверьёшь опытному путешественнику. Между прочим, буурахри считается одним из самых безопасных транспортных средств в нашем мире, а самым опасным признаны обожаемые тобой амобиллеры. Да, вот уж не подумал бы. А может быть, мы просто поедем на куфагах с комфортом на уладасах? С двумя дюжинами слюк, походным сарчем и тёплым бассейным, да? Подхватил Кофа. Избаловался ты, парень, как я погляжу. Вообще-то я и сам предпочёл бы путешествовать лёжа на Уладасе, но я пока не готов сражаться с ордами Энгач и Флау и прочими обитателями Великой Красной пустыни. Как их там? Ну да, Медкарами, которые всегда готовы подло сожрать своих гостей. Извини, мальчик, но даже твое знаменитое яда может не хватить, чтобы справиться с двумя-тремя тысячами дурно воспитанных кочевников Красной пустыни. Да, столько я, пожалуй, не наплюю. Согласился я. Разве что копить яд про запас по дороге, сплёвывать его в какую-нибудь баночку, что ли? Хотя можно было бы попробовать угостить их своими смертными шарами и свалиться с ног после четырёх дюжин таких ударов, в лучшем случае, мрачно завершил Кофа. Я тоже кое-что умею, если ты помнишь. Но я как-то не готов воевать чуть ли не с половиной населения этого благословенного материка. Я имею право на маленькие капризы. Имеете, наверное, Я обречённо вздохнул. Ещё раз придержичего оглядел дережабль, возвёл глаза к небу, понял, что святой мученик из меня всё равно не получится и решительно махнул рукой. Ладно, летал же я как-то на самолёте. На чём этот и летал? На самолёте. И не делайте такие страшные глаза. Вы наверняка не раз видели эту штуку в кино. Огромные летательные машины, немного похожие на птиц. Видел, конечно, но подожди, Макс. Ты хочешь сказать, что эти штуки действительно существуют? Хочу. Вообще-то я это уже не раз говорил, усмехнулся я. Да, но я думал, что ты нас разыгрываешь. Впрочем, какая разница? Что мне действительно не нравится в пузыре Баурахри, то это его медлительность. Хорошо обученный куфак и тот бежит раза в 2 быстрее. А может быть, моё присутствие подействует на него как на амобилер, предположил я. На этом пузыре установлен магический кристалл. Какое там? Местных заклинаний вполне хватает на то, чтобы сделать эту штуку управляемой. В своё время мне доводилось иметь с ними дело, так что нам не понадобятся услуги возницы. Но вот сделать пузырь более резвым, нет, ребята не тянут, презрительно вздохнул Кофа. Потом его лицо внезапно просветлело. Зато такой кристалл имеется в моей дорожной сумке. Молодец, что напомнил. А вы всегда возите с собой такой багаж? удивился я. Разумеется, Я стараюсь всегда иметь при себе всякие необходимые мелочи из тех, что не купишь в первой попавшейся лавке на краю мира. Чем больше, тем лучше. Остаётся удивляться, что ваш багаж состоит всего из двух сумок. Я задачно покачал головой. А, пустяки, просто мелкая бытовая магия, польщённо ухмыльнулся Кофа. Научите? оживился я. Жизнь научит, туманно пообещал он. Сборы тем временем подошли к концу. Наши дорожные сумки, спальные принадлежности и прочие полезные мелочи были аккуратно уложены в довольно тесной корзине пузыря. К изумлению слуг халифа, мы не стали обременять себя запасами воды и пищи. Ребята решили, что мы окончательно рихнулись, а по сему неведаем, что творим. Откуда им было знать, что в моём распоряжении имеется такая удобная штука, как щель между мирами, из которой я могу в любую минуту добыть что-нибудь съедобное. Напоследок Кофа присобачил к пузырю помянутый магический кристалл. Мы оба питали на его счёт большие надежды. Корзина пузырябу у Рахри не казалась нам местом, где хочется безвылазно оставаться до наступления старости. Честно говоря, я с трудом понимал, как мы продержимся в этой корзинке хотя бы полдюжины дней, но отступать было некуда. По всему выходило, что эта дурацкая штуковина единственное средство добраться до Черхавлы. Осталось только привести в чувство нашего будущего проводника и привести его к присяге заодно. По моим расчётам для этого требовалось несколько минут и один смертный шар. Я отправился на свою половину дворцовых апартаментов. Свёрток с неподвижным телом бедняги Кумухара валялся чуть ли не на пороге, там, где я вывалил его на пол вчера вечером, вернувшись из звёздного мёда. Я аккуратно развернул толстый ковёр и сочувственно посмотрел на курносого бородача, который уже не принадлежал ни миру живых, ни миру мёртвых. Я был совершенно уверен, что мой смертный шар не убьёт этого беднягу. Если я и был зол на него когда-то, несколько дюжин дней и целую вечность назад, с тех пор моё настроение благополучно переменилось не одну сотню раз. Поэтому я не стал устраивать себе предварительный перекур, чтобы успокоиться, сосредоточиться и взять себя в руки, цитируя мои собственные завывания, которые регулярно приходится выслушивать моему многострадальному наставнику. Но сегодня Джоффина не было рядом. Кроме того, мне наконец-то стало ясно, что не завывать, не перекуривать перед таким мероприятием не требуется. Так что я просто прищелкнул пальцами левой руки и равнодушно проследил за траекторией полета крошечного сгустка пронзительно-зеленого света. Он ударился в могучую грудь нашего пленника, быстро угас и растаял, словно и не было ничего. «Пора просыпаться», — весело сказал я. «Я с тобой, хозяин», — флегматично сообщил господинку Мухар Манула, принимая сидячее положение. Он пялился на меня, как слабоумный подросток на какую-нибудь дурацкую поп-звезду. грешный магистр. А я-то и забыл, что несчастные жертвы моего странного могущества обычно ведут себя столь неприглядным образом. Вот что, начал я. Ты должен отправиться со мной и с моим другом на поиски Черхавлы. Будешь нашим проводником. Ты ведь всю жизнь провёл на границе Красной пустыни, верно? Верно, хозяин, кивнул бородач. Вот и славно. А теперь слушай меня внимательно. Я сосредоточился и постарался как можно точнее сформулировать свой следующий приказ. С одной стороны, меньше всего на свете мне хотелось провести магистр, я знаю, сколько времени в обществе бессмысленного человекообразного существа, запрограммированного на тупое ожидание и дисциплинированное выполнение моих дурацких приказов. С другой стороны, я не был уверен, что мне будет комфортно рядом с настоящим, расколдованным комухаром Манулой. Судя по всему, у этого сурового стража границ был на редкость тяжёлый характер, так что мне пришлось заняться поисками достойного компромисса, и, кажется, я нашёл. Ты, конечно, должен выполнять все мои приказы, оказывать посильную помощь, охранять мою жизнь и всё такое. Но при этом мне бы очень хотелось, чтобы в остальном ты вёл себя как нормальный человек. Хорошо, господин, бодро откликнулся мой пленник. Мне понравилось изменение формулировки. Господином в куманском халифате называют друг друга все, кому не лень, а вот противное словечко хозяин относится к специфическому лексикону жертв моих смертных шаров, проверено горьким опытом. Да и лицо Комухара мануло и не могло не радовать. Нормальная человеческая физиономия, немного удивленная, немного испуганная. Наверное, такая же растерянная рожа была бы у меня самого, если бы мне довелось потерять сознание, а потом внезапно прийти в себя в совершенно незнакомом месте наедине с каким-то непонятным типом, да еще и отдающим мне приказы, ослушаться которых почему-то невозможно. «Пошли, сэр Комухар», — приветливо сказал я. «Наш пузырь Бурахри уже готов к отлету». Если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь начинать их задавать сразу после начала путешествия. Ничего не имею против хорошей болтовни, особенно в дороге. И вот ещё что. Меня зовут Сэр Макс, и мне нравится, когда меня называют по имени. Последнее заявление я сделал уже на пороге. Бородач наконец-то справился со своими непослушными ногами. Через несколько минут мы уже были на нашем импровизированном аэродроме, а я гордо продемонстрировал кофе результат своих смелых мистических экспериментов. Этого человека зовут Сэр Кофа Йох. Он отправляется в путь вместе с нами, и его приказы ты должен выполнять точно так же, как и мои, сообщил я свежеиспечённому рабу своего смертного шара. А что я должен делать, если вы будете приказывать мне разные вещи? осведомился тот. Мы не будем, пообещал я. Надеюсь, у нас хватит ума предварительно договориться между собой. Ну а если не хватит, тогда слушайся меня, парень, ухмыльнулся Кофа. Я старый и мудрый, а этот мальчик порой сам не понимает, что несёт. Это была шутка или приказ? уточнил пленник. «Это была шутка», сухо сказал я. «Если мы будем отдавать тебе разные приказы, ты должен слушаться меня. Может быть, я действительно такой дурак, как утверждает сыр Кофа, но в настоящий момент именно я несу ответственность за происходящее, и в первую очередь за все то, что происходит с тобой, Комухар». «Какой ты иногда бываешь сердитый!» «Это что-то!» умилился Кофа. По счастью, он не только не возмутился, но даже спорить не стал. «Вот это, я понимаю, подарок судьбы». «Вы сказали, что хотите, чтобы я был вашим проводником, это так?» Осведомился Кумухар Манула Он критически оглядел наш багаж и нерешительно добавил «Скажите, господа, позволено ли мне высказывать суждение о ваших поступках?» «Разумеется», — мягко сказал я «Это даже необходимо» «Вы плохо подготовились к голубому пути, господа Этих запасов воды и пищи хватит всего на дюжину дней Да и то, если очень строго экономить А полет над Хмира может длиться гораздо дольше» Мы с Коффой переглянулись и расхохотались. «Сорок восьмой!» Сквозь смех сообщил Коффа. «Сорок восьмой?» «Ну да, до него то же самое сказали ровно сорок семь человек, я считал». Бедняга Кумухар смотрел на нас, как на буйных пациентов приюта безумных. «Не переживай, сэр-проводник», — успокоил его я. «У нас будет столько еды и напитков, сколько понадобится, поверь мне на слово. Мы могли бы не брать даже эти запасы, просто сэр Коффа любит куманские сласти. Да и ты, наверное, не откажешься». Вы будете творить чудеса, уточнил барадач. Именно этим мы и собираемся заниматься всю дорогу, пообещал я. Болтовня помогла мне взять себя в руки. Честно говоря, меня начинала колотить нервная дрожь, стоило вспомнить, что я всерьёз вознамерился покинуть земную твердь на каком-то сомнительном допотопном дирижабле. Никак не мог поверить, что я на это решусь. Однако уже через полчаса я действительно стоял в закрытой корзине пузыря Буурахри и зачарованно пялился в крошечное окошечко на белоснежные башни Кумона, стремительно уменьшающиеся у меня на глазах. Куму хар манула опустился на стопку одеял в дальнем углу корзины. На его лице был откровенный ужас. Что с тобой, Сыркумухар? Ты тоже никогда не летал на такой штуке, посочувствовал я. Необходимость утешать этого бородатого дядю позволяла мне забыть о собственных дрожащих коленках. «Я с детства привык подниматься в небо на пузыре Баурахри, как и все стражи границ!» Он гордо вздернул подбородок «Именно поэтому начало нашего путешествия повергает меня в ужас!» «Что-то не так?» – испугался я Кумухар открыл рот, собираясь ответить, но его перебил сэр Кофа «Разумеется, что-то не так, мальчик Нашему спутнику кажется, что этот грешный пузырь поднимается слишком быстро» Кристалл реагирует на твоё желание поскорее добраться до места. У нас всё получилось. Тогда ладно, с облегчением сказал я и повернулся к пленнику. Если тебя беспокоит скорость, не переживай. Это просто одно из чудес, которыми я обещал заниматься по дороге. Вечер этого дня я посвятил не только созерцанию невероятного заката, почти бесконечно долгого, как и положено на такой высоте, Но и чтениею длиннющей лекции на тему, что случилось с жизнью достойного господина Кумухара Манулы и как ему следует к этому относиться. Мои старания расшевелить совесть этого мстительного господина были тщетны. Он весьма равнодушно отреагировал на мои замечания по поводу его нехорошего поступка, последствия которого нам теперь предстояло совместно раскрёвывать. Правда, с таким же олимпийским спокойствием он отнёсся к тому факту, что мы с Кофей собирались подарить его беспомощное тело халифу. Пленник и не думал на нас обижаться. То ли сказывалось воздействие моего смертного шара, то ли подобная ситуация вполне укладывалась в рамки его представлений о добре и зле. Сначала он поступил, как считал нужным, а потом мы поступили, как считали нужным, так что всё правильно. Сэр Кофа сопровождал моё выступление ужасающим музыкальным фоном. Он извлёк из необъятной дорожной сумки свою проклятую шарманку. Я не решился протестовать против её заунывного треньканья. Всё это время Кофа так старался быть сносным попутчиком, а по сему мне следовало ответить ему тем же и терпеть сколько возможно. Надо отдать ему должное, когда я с удивлением понял, что вполне способен заснуть на таком расстоянии от земли. Кофа великодушно убрал свою адскую машинку на место. Утром я с удовольствием угощал своих попутчиков всякой всячиной. Еду и напитки я извлекал из щели между мирами, периодически пряча руку под тёплое одеяло, из-под которого решил вообще не вылезать. На этой высоте было чертовски холодно. Кофа отнесся к моим экспериментам вполне благосклонно, особенно после того, как мне удалось раздобыть еще теплый воздушный пирог со свежей клубникой. А ушку мухар манула поглощал мое запредельное угощение с вдохновенным лицом адепта какой-нибудь странной религии, приступившего к исполнению одной из священных церемоний. Впрочем, кто-кто, а я мог его понять». В своё время я столь же благоговейно взирал на содержимое подноса, в который добывал из-под своего стола таинственный сыр мабакалох. Расправившись с половиной пирога, Кофэ решил, что я честно заслужил право услышать хорошую новость. "Знаешь, а ведь мы очень быстро летим. Я даже не ожидал", сообщил он. "Можешь выглянуть в окно? Видишь узкую красную полосу там на горизонте? Мне кажется, что это окраина Хмиро". А наш проводник не решается мне возражать. А ведь с караваном мы добирались бы до Красной пустыни не меньше дюжины дней. Хорошо обученные куфаки могли бы доставить нас к окраинам мира за 8 дней, но никак не быстрее, подтвердил Кумухар. А это точно окраины мира? спросил я. По всему выходило, что наше путешествие может оказаться совсем коротким. Я и надеяться не смел на такой подарок судьбы. Мой разум протестует, но глаза не могут ошибаться. «Мы действительно стремительно приближаемся к границе между обитаемыми землями Хуманы и мертвой страной Красных Песков. Мне ли, потомственному стражу границ, не узнать это священное место?» – высокопарно ответил наш проводник. «Ну, если ты так говоришь, значит, мы действительно идем на неплохой скорости», – мечтательно протянул я. День, проведенный под одеялом, не пошел мне на пользу. К вечеру я вдруг понял, что ужасно хочу домой. Странно. Обычно я вовсю наслаждаюсь тем, что имею, поэтому тосковать о доме начинаю только оказавшись на окраине Еха. Вернее, в этот момент я вдруг осознаю, что все время ужасно хотел вернуться. Но на сей раз меня скрутил жестокий приступ ностальгии. Дело кончилось тем, что я послал зов Техи и болтал с ней часа три. Кажется, она была приятно удивлена сентиментальным бредом, который я нес. Я удивлял ее еще четыре дня к ряду, благо у меня имелось и соответствующее настроение, и самые, что ни на есть, благоприятные условия для такого времяпрепровождения. Наш пузырь Буурахри кружил над бесконечной багрово-красной равниной. Больше, собственно, ничего не происходило. Кумухар Манула намертво прилип к окну. Кажется, он мог с нежностью созерцать однообразный пейзаж великой пустыни до окончания времен. «Сэр Кофа вовсю развлекался музицированием, пока у меня не хватило ума воспользоваться щелью между мирами, чтобы добыть для него несколько свежих газет своей далекой родины». Это произвело на Кофу сокрушительное впечатление. Он решительно отложил в сторону свою жуткую шарманку и зашуршал тонкой газетной бумагой. Утром шестого дня нашего великого перелета Кумухар озадачил меня сообщением, что мы снова приближаемся к границе». Оказывается, наш пузырь благополучно пересек ту часть неба, которая простирается над красными песками пустыни Хмира, и собирался отправиться куда-то дальше. Разумеется, никакой Черхавлы мы так и не обнаружили. А ведь предполагалось, что мы ищем не затерянное в песках селение из нескольких лачуг, а огромный город, пусть даже и зачерованный. Ну да, разумеется, зачерованный, вслух сказал я, растерянно глядя на своих спутников. "О чём это ты, Макс?" поинтересовался Кофа. "А Черхавлы?" Мы её никогда не найдём, если будем просто летать над пустыней, объяснил я. Чтобы найти черхавлу, нам придётся побродить по пескам. По крайней мере, мне придётся, это уж точно. Так что, разворачиваемся и снижаемся, деловито осмелился Кофа. Что-то в этом роде кивнул я, но не сразу. Давайте так: разворачиваемся, летим ещё день или два. чтобы забраться поглубже. Потом немного снижаемся, находим подходящее место. Ну, я имею в виду, чтобы поблизости не должны окалачиваться эти грешные дикари энга и их духовные братья, садимся, и я иду гулять по пустыне. Или мы все вместе идём гулять по пустыне? Как скажете? Там разберёмся, отмахнулся Кофа. Для начала я попробую развернуть этот грешный пузырь. Если вы хотите попасть туда, где совсем нет людей, нам лучше не слишком удаляться от этого края пустыни. Здесь самые необитаемые места, подсказал Кумухар. Да? Ну, тебе-то действительно видней, согласился я. А, собственно говоря, ты не знаешь, в какой части их мира находится Черхавла. Это никому не известно, пожал плечами наш проводник. Да, конечно, вздохнул я. Но, может быть, существуют легенды, которые рассказывают, как туда попасть? Ты ничего в таком роде не слышал? Из легенд ясно только одно: Черхавла всегда появляется там, куда забредает счастливец, который годится на то, чтобы стать её гостем, или безумец, который годится на то, чтобы стать её пленником, Кумухар немного подумал и добавил: Если бы Черхавла была таким местом, которое может находиться где-то, я бы её увидел. Я же всё время смотрел в окно. И то верно. Кофа, в таком случае мы можем начать спускаться часа через 2, если уж этому грешному городку действительно пофигу, где находиться. Как скажешь. Мне, знаешь ли, тоже пофигу, когда спускаться. Ты лишь бы дело обошлось без свиданий с этими грешными моткарами, которые всегда готовы кого-нибудь подло сожрать. Надо же, как вас впечатлила эта история, рассмеялся я. А я, знаешь ли, не люблю, когда меня едят, пояснил он. Через 3 часа толстая днище нашей корзины мягко ударилось о землю. Я тут же высунулся наружу и восхищённо покачал головой. Тёплый ветер пах мёдом и перцем. Вокруг тихо шуршали насыщенно-красные песчаные дюны их мира. Над ними ослепительно сияло неправдоподобно алое небо. Теперь я и сам был готов забыть всё, чему меня учили в школе и считать его зеркалом, отразившим кровавые переливы горячего песка великой пустыни. Так красиво просто не бывает, наконец заключил я. После этого официального заявления я поспешно покинул корзину Мне по зарез требовалось немедленно оставить следы на волнистой поверхности красных песков. Нижним конечностям я почему-то доверяю куда больше, чем глазам. Если на земле можно стоять, значит она действительно существует, и всё тут. "Макс, это просто очень много красного песка. Зачем так волноваться?" насмешливо заметил Кофа. "Вы же знаете, большие порции чего бы то ни было подвергают меня в трепет", огрызнулся я. Следующие полчаса я посвятил к обошению в щели между мирами. Решил, что наше удачное приземление на отдалённой окраине Великой Красной пустыни следует отметить небольшим пикником. Мои спутники получили целую гору всякой снеди. Я решил, что хоть что-то в этой куче провизии должно соответствовать их вкусам. А для себя я добыл чашку хорошего капучино. Чего ж ещё желать? Я сидел на тёплом тёмно-красном песке. пил свой любимый кофе и пялился в валое небо, столь же безоблачное, как и моё текущее настроение.